В случае неожиданного приезда барону Мейдену не полагалось знать больше того, что его жена и дочь уехали куда-то в окрестности Тронхейма в новой карете, которой обычно пользовались только по большим праздникам. Сам барон путешествовал где-то в районе нур лага Карета была великолепная, но тяжелая, уродливо громадная и без рессор. Ее доверху завалили едой и одеждой для детей, которую мать и дочь извлекли из многочисленных сундуков и шкафов.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 Как все-таки Силе хотелось иметь такую маленькую шапочку, признак замужней женщины. Тогда она чувствовала бы себя более уверенно. Но она не носила головные уборы. Может быть потому, что Тенгель предпочитал видеть ее с непокрытой головой. И все же Силе была немного тщеславна. «Многие знают, что я его мать», — спросила Шарлотта. «Только мы с Тенгелем. Да, был еще один, тот, кто вычислил вас по монограмме и короне, но он не знал, почему мы искали вас».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 Казалось, что церковь не одобрит их брак. Венчал их вождь людей льда. Но в том, что вряд ли удастся найти брак крепче, чем их, Силе была совершенно уверена. Молодая женщина показала, куда свернуть, и карета поехала по почти заросшей травой дороге. Когда дальше ехать было уже нельзя, все вышли и продолжили путь пешком. Кучер отнес корзинки и сундуки с едой и одеждой в лес, а сам остался ждать у кареты.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 Тенгель поднялся и помог Дагу подтянуть вечно сползающие чулки. У Шарлотты и ее матери на глаза навернулись слезы. «Какой изумительный человек!» — прошептала старшая. «Если бы мой муж хоть раз отнесся к нашим детям так же тепло и с любовью, я многое бы могла ему простить. Какая вы счастливая, Силия! Да, я с каждым днем люблю его и дорожу им все больше!» Вдруг Лив увидела их. «Мама!»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 Та, что отмечена печатью Тенгеля злого. И вправду девочка была какая-то странная. Вторая девчушка — копия матери. Баронесса невольно улыбнулась. Улыбка получилась мягкой и доброжелательной. Девочка не смело улыбнулась в ответ. И лишь в последнюю очередь Мейданы решились взглянуть на мужа Силия. Обе не смогли удержаться от возгласа удивления и инстинктивно отступили назад. «Человека-зверь».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 Она бы, конечно, не согласилась ни за что на свете, но стоило только подумать об этом, как горячая волна словно окатила ее. Стало вдруг как-то грустно и одиноко. Она бы не согласилась. Нет, но ведь Силья с ним живет. Видимо, он очень чувственный, потому и произвел впечатление на такую утонченную даму, как Шарлотта. Силья подошла к Тенгелю и обняла его. Она едва была ему по грудь.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 Она оглядела убогую хижину. «И потом мы хотели бы поговорить с вами и вашей очаровательной женой». Тенгель не нашелся, что ответить. Все произошло так неожиданно. А вдруг они захотят забрать маленького Дага с собой? Нет, не похоже. «Да, да», — отозвался он. Его глубокий голос очаровывал, но расслабляться было некогда. Необходимо было как можно скорее распаковать привезенное. Баронесса попросила Суль примерить одно из платьев. Девочка завизжала от восторга. «Мне кажется, тебе подойдет. Примерь, дружок, это тебе». Суль, ничуть не стесняясь, сбросила рваное платье, из которого давно выросло, и, путаясь в рукавах, натягивала расшитую жемчугом обнову. Мать баронессы помогла застегнуть пуговицы. «Если бы только меня могли видеть Меретта и Ингер!» торжествующе кричала Суль. Усилие сжалось горло.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 А для детей будто наступило Рождество. Силе даже испугалась, как они будут ходить в таком великолепии каждый день. Но в сундуках нашлась и другая, более простая одежда. Всеобщая радость не знала границ. «Ма!» — шепнул Дак, когда их с никто не видел. «А почему дама обняла меня и прошептала прости? Наверное, подумала, что слишком сильно жала тебя или отцарапала. Постепенно возбуждение улеглось. Баронесса оглянулась.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 Малышка Лиф упрямилась, ей не хотелось снимать чудесное платьице. Она громко закричала и заплакала. Шарлотта пообещала снова надеть на нее платье, только после возвращения с прогулки. «Надеюсь, они хоть спать в этом, не улякаться!» — смеялась Силия. Но все же пришлось пойти на уступки. Дети остались в парадной одежде. Новую бурю восторгов вызвала у детей шикарная карета. Их посадили рядом с кучером.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 — Да, мы уверены, — твердо произнесла баронесса. — Что ж, тогда можем продолжать. Так вот, дочери никогда не нравилось Тронхейме. В Лене Акерсхюз у нас есть небольшая усадьба, приданная Шарлотте. На усадьбе стоит большой господский дом, а рядом домик поменьше. Если хотите, этот домик ваш. Шарлотта с прислугой переедет на усадьбу, а вы будете жить в том маленьком домике и вести хозяйство. Сили и Тенгель. Не могли произнести ни слова. «Ну как, господин Тенгель? Может быть, слухи о людях Эльдара распространились по всей Норвегии?» Тенгель очнулся. «Не думаю. Наверное, она знает только в Тренделлаге». «А ваш муж, барон Мейден, он согласен?» спросила Силия. «Усадьбу в Акерсхюсе я получила в наследство от своего отца, поэтому барон Мейден не имеет к ней никакого отношения». «Да, во все это невозможно было поверить. Так как?»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 «Вы будете контролировать работу нескольких человек». Тенгель спрятал лицо в ладони, но тут же опустил их. «Я не понимаю. Вчера все было чернее ночи, а сегодня...» «И все это потому, что Силина настояла на своем, что ей нужно в Тронхейм. Я даже не знал, что она собирается делать». «Силия — сильная женщина», — задумчиво произнесла баронесса. «Еще бы», — подтвердил Тенгель. «Вовсе нет». У меня глаза вечно на мокром месте. Слезы и слабость совсем разные вещи. Ты немножко поплачешь, стиснешь зубы и идешь дальше. Ты никогда не сдаешься, а помогает тебе любовь. Любовь ко всему живому, любовь к природе. Именно в этом и заключается сила, кивнула мать баронесса. По дороге назад мать Шарлоты все же спросила о своем ревматизме. Милая Силия сказала, что вы умеете лечить. Где болит? Во всем теле?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 Тенгель словно гипнотизировал ее. «Расслабьтесь!» «Еще!» В карете стало тихо. Шарлотта смотрела во все глаза. «Надо же! Как тепло! И приятно!» Сказала мать баронесса. «Тепло словно растекается по телу», подхватила Силия. «Да, никогда еще не испытывала ничего подобного!» Довольная, она закрыла глаза. Тенгель обследовал плечевой сустав,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 Мейданы удивились такому доверию к семилетней девочке, все-таки речь шла о лекарстве, но ничего не сказали. Ее милость получила мать. Все было обсуждено. Вскоре карета скрылась за ивами и кустами черемухи. Баронесса сдержала свое слово. Бенедикта выпустили из тюрьмы, а Абилоне пришлось уехать с хутора. Старый слуга Бенедикта снова пришел к нему на службу.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 Бенедикт рассказал им подробности трагического финала восстания. Впрочем, оно было обречено на провал с самого начала. Он сам видел, как осужденных повели на казнь. В тот день у него снова открылась язва. Язву желудка Бенедикт заработал от неумеренного употребления алкоголя, но он об этом, естественно, умолчал. Бенедикт сильно постарел, сгорбился, съежился и стал как-то даже меньше ростом. Голос уже не звучал как так весело, как прежде. Нос свидетельствовал не об одной пьяной оргии. Волосы поредели и побелели. Силья боялась, что ничего хорошего это свидание не принесет. Но страхи оказались напрасными. Все были просто счастливы. На взаимные рассказы ушло полдня. Как-то раз Силья упомянула, что мечтает увидеть короля. «Ты опоздала, голубушка!»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 Бенедикт предложил им пожить у него, как прежде, но силить Тенгелю пришлось отказаться. Старый Бенедикт жил слишком близко от долины людей льда. Они попрощались. Все знали, что больше им не суждено свидеться и старались не затягивать прощание. Старики были счастливы вернуться домой и прожить тут оставшиеся годы. Они просили низко кланяться доброй фее баронессы Мейдон и передать ей свою благодарность. Было уже темно, когда работник отвез их обратно в хижину. Те несколько дней, что оставались до переезда, лучше было провести тут. Назад ехали в полном молчании. Дети спали, а Силия и Тенгель думали каждый о своем. Да, впереди их ждало счастливое будущее. И только одно омрачало жизнь Тенгеля — еще не родившееся дитя. Впереди их ждал изнурительный переход, так что сейчас Тенгель ничего не мог сделать.